Равновесие между физическим и духовным планами существования. 23 октября 37 -го. Вы спрашиваете, как понимать, что Терас и Тамас должны работать как братья? Озарение? Террас есть синоним духа движения или света. Тамас — материи, инерции или невежества. Жизнь космоса слагается из равновесия этих начал. Преобладание в природе или человеке одного из них ведет к разложению и конечному разрушению. Необходимость равновесия этих начал можно видеть во всей жизни. Так для самоусовершенствования необходимо уравновесить в себе эти два начала «Терос» и «Тамос» — все учения древности — Дружно говорили о золотом или срединном пути, о гармонии, что и есть равновесие между духом и плотью. Так Терас и Тамас должны работать как братья.